Глава 11 Никто и никогда не сомневался в его навыках. Призрак уже не первое десятилетие занимался своим делом и по праву заслужил звание лучшего убийцы во всем столичном регионе, а то и всей империи. Но сегодня ему впервые за долгие годы стало по-настоящему страшно. В первый раз в жизни он допустил промах, А ведь это дело изначально выглядело простейшим. Нужно было просто выстрелить рядом с целью, не причинив ей никакого вреда, но так, чтобы цель заметила выстрел и попадание рядом с ней. Призрак, как сейчас, помнил тайную переписку с заказчиком. Он еще удивился и переспросил, на всякий случай. Но заказчик подтвердил детали заказа. Убивать никого не надо, просто выстрелить и исчезнуть. Убийца часто брался за самые сложные заказы. Подходил к каждому делу творчески, прекрасно выбирал лучшие позиции. Ему всегда хватало одного единственного выстрела, чтобы выполнить задачу. Промахи в его профессии недопустимы, и всегда нужно просчитывать множество мелочей. Не допускать, чтобы пострадал кто-то еще, помимо цели. Просчитывать пути отступления, не попадаться на глаза свидетелей под объективы камер. Все это уже давно въелось в мозг мастера выстрела. И потому у него настолько безупречная и наработанная годами репутация лучшего из лучших. Помимо того, что цель должна выжить, заказчик попросил повредить вертолет, в который она будет садиться. Так что призрак использовал мощную артефактную пулю, способную прошить насквозь даже броневик. На самом деле общение с заказчиками происходит крайне редко. Обычно профессиональному убийце скидывают фотографию, минимум данных о жертве и дату, которой цель должна быть устранена. Разумеется, сумма также обговаривается заранее, и призрак может всегда отказаться от выполнения, если что-то его не устроит. В этот раз, судя по всему, заказчик решил напугать жертву или ее окружение. Впрочем, стрелку на эти детали совершенно наплевать. Главная оплата по полному тарифу. И даже больше. А остальное не его дело. Выстрел был выверен идеально. Скорость и направление ветра, влажность возможные магические помехи на пути пули. Призрак учел все эти тонкости и, активировав свой дар, нажал на спусковой крючок. Почему он никогда не промахивался по цели? Даже в юные годы, когда отец впервые позволил ему выстрелить из настоящего ружья, призрак попал точно в цель с расстояния 50 метров, идеально по центру, не отклонившись ни на миллиметр. Его редчайший дар, что в народе называют «зоркий глаз», попросту не позволит промахнуться. А годы усердных тренировок, сотни тысяч выпущенных по мишеням пуль, позволяют убийце ни на секунду не сомневаться в своих возможностях. Он может стрелять сидя, стоя, лежа, на бегу или на плаву, с двух рук, за спину, в курке и даже в полете, а то и вовсе с завязанными глазами, по памяти. Но к такому дерьму жизнь его не готовила. Несколько секунд призрак смотрел в оптический прицел, пытаясь понять, как такое могло произойти. Ничего не понятно, кроме того, что он явно не справился с заданием. Мало того, грубо нарушил контракт, ведь теперь убийца размышлял, как ему поступить дальше. Ведь заказчиком мог быть тот самый человек, которого он пристрелил. Вот только тот дернулся в последний момент, словно телепортировался в одно мгновение, и потом попал под заряженную до предела пулю из-за редчайших материалов. Призрак отчетливо видел, как прошитая пулей насквозь тело влетела в вертолет, Как хлынула кровь. После такого не выживают. Попадание пришлось в самое сердце, а значит, жертва была обречена. Замешательство продлилось всего несколько секунд. После чего призрак быстро, но без лишней паники и суеты, собрал оружие, сложил отдельные части в неприметный кейс и, поправив одежду, спокойно направился в сторону выхода. Он понял, что пора уезжать из города, а то и вовсе с стороны. Денег призрак скопил достаточно, чтобы остаток жизни можно было провести на каком-нибудь тропическом острове и ни в чем себе там не отказывать. Он давно задумывался о выходе на пенсию, и, судя по всему, этот момент настал. Больше никаких убийств, непонятных заказов и вереницы обезличенных жертв. Впереди лишь бесконечное наслаждение жизнью, сотни полуобнаженных красавиц, тропические коктейли и морской прибой, а еще голубь. Что? Удивился своим мыслям призрак, увидев перед собой пернатого. Тот спокойно сидел перед дверью и пристально смотрел на киллера. <гром> <гром> Оценив призрака внимательным взглядом, голуб кивнул своим мыслям, приоткрыл дверь и указал убийцы в сторону выхода. <гром> <гом> <посознав> Спасибо, проговорил тот и поспешил скрыться в городе, смешавшись с толпой. Говорят, что когда очень страшно, сердце может уйти в пятки. Устоявшееся выражение в этой части империи не более того. Правда, я не испугался, и потому мое сердце до пяток не доползло. Остановилось в нижней части живота, прямо под пупком. Времени на размышления у меня не было. Когда я почувствовал, что сзади к вертолету стремительно приближается какой-то объект, действовать пришлось сразу, не тратя времени на размышления. Первой мыслью было, что кто-то хочет устранить Вику, ведь пуля летела не в меня. Потому я ускорил до предела свой мозг и практически мгновенно переместился в сторону, встав на траектории полета пули. Одно мгновение, даже не секунда. И только подставив себя под выстрел, поточнее рассчитал, куда целился снайпер. Точно не в Вику, а в какую-то приборную панель вертолета. Чтобы понять это, пришлось сжечь рунную цепочку на костях. Что ж, придется потом восстанавливать. Они попросту не выдержали такого скачка напряжения. Ладно, полетели. Пуля врезалась в спину, перебила укрепленный позвоночник, разворотила грудь и ударила магией по всему организму. Но это не страшно. Даже без сердца я некоторое время мог бы жить и спокойно восстанавливать кровоток. А когда не поражено ни одного жизненно важного органа, и вовсе никакая магия не страшна. Ударом меня выбросила вперед и, прокатившись по полу вертолета, Я остановился у противоположной стенки. Так и остался там лежать, чтобы не портить картину убийцы. Да заодно усилил свою регенерацию и частично прикрыл кровоток в области раны. Послышались крики. Гвардейцы тут же похватали оружие, выпустили голубей на поиски снайпера. Вика же бросилась ко мне, по ее щекам заструились слезы. Она начала что-то кричать, трясти мое бездыханное тело. Но я так и лежал, не двигаясь, пока умный гвардеец не закрыл дверь с вертолета. Миша, Миша, вставай, Миш, что делать? Виктория ревела все громче и в панике искала хоть какой-нибудь лечебный артефакт. Миша, что делать? Вот скажи мне, приподнялся на локтях и внимательно посмотрел на зареванное лицо девушки. Ты сейчас это серьезно? Что? Вика продолжала всхлипывать и с ужасом смотрела на мою рану. «Туда не только руку, но и ногу можно просунуть. Удобно, кстати, чесать спину. Может, оставить?» «Ты серьезно пыталась поднять меня в виде зомби?» «И это чистая правда. Она впустила в меня некротику. И вот, не знаю, намерена или нет, но активировала заклинание подчинения». «Но...» Графиня растерялась, но все же смотрела на мою рану. «У тебя же сердца нет». «Да подожди, сейчас поднимется». Махнул рукой, и в отверстии в груди показалась его верхняя часть. «Я всегда с собой запасное ношу». «Хочешь, кстати, подарю?» — улыбнулся ей. «Но все равно у меня к тебе вопрос. Зачем ты пыталась сделать из меня зомби?» «Ну, я...» — замялась Вика. «Тебе нравятся игры по типу «Госпожа и раб»?» Виктория резко покраснела и спрятала взгляд. «Выходит, я что-то тебе не знаю, да?» — прищурился я, а девушка, покраснев, отвернулась. Немного полежав на полу, восстановил основные повреждения, но все равно оставил рану на месте. «Боец!» — подозвал я гвардейца. «Тревогу подняли?» «Нет, господин, организовать?» «Да», — кивнул ему. «Поднимайте шум, будто меня убили, а ты...» — дернул графиню за рукав. «Звони в имперскую канцелярию, расскажи про покушение». Задумался на пару секунд и разлегся в луже собственной крови. «Дай скорую вызывайте, я же как-никак ранен». Императорский дворец. Комната отдыха. Примерно то же время. Император закрыл за собой дверь, вздохнул и упал в удобнейшее массажное кресло. Только благодаря слугам в этой комнате все не покрылось толстым слоем пыли. Все же об отдыхе в спокойной обстановке императору остается лишь мечтать. Здесь, по центру комнаты, расположился бильярдный стол. «Также есть массажное кресло, нежные шкафы, камин, бар с дорогими напитками. Но самое главное, здесь тихо». «Да, натворил, Булатов, дел!» — усмехнулся старик, отвлекшись от прочтения какой-то скучной книги. Он не мог забыть ту дюэль, насколько легко и спокойно Михаил смог одержать верх. Также император вспомнил и про Янусова-старшего. Пусть он и влиятельный герцог, но это не дает ему права так вести себя, тем более в присутствии других аристократов. И все-таки император с каждым днем все внимательнее следит за этим странным лекарем. Какая-то темная лошадка, очень интересный молодой человек со множеством тайн. И вполне вероятно, он как-то связан с другим миром. Но пока Михаил показывает полную лояльность и совсем не похоже, чтобы он вел шпионскую или диверсионную деятельность. С другой стороны, Его не раз проверяли на наличие артефактов, и ничего иномирного при нем не нашли. Возможно, этот человек каким-то образом смог получить знания из другого мира или силу. Такое уже бывало, и не раз. «Отец, вот и где!» Александр, наследник престола, вошел в комнату и селся на диван напротив императора. Вместе с ним в комнату вошли и две старшие дочери. «Это же ненормально! Ну, ты видел, как Булатов его?» Парень был явно удивлен увиденным. «Всякое бывает!» Пожал плечами старик и, поняв, что притворяться спящим бесполезно, открыл глаза. «А инусов этот?» — возмутилась старшая дочь. «Нельзя ведь оставлять такое». «Я и не собирался», — прокряхтел император, поднимаясь с кресла и направляясь к бару. «Но, в отличие от него, я умею держать себя в руках. Так что он даже не будет ничего ожидать, когда придет наказание за этот проступок». Да и сами должны понимать, что нашему роду разборки с аристократами не нужны. «Да, да, отец, помню», — усмехнулся Александр. Все знают эту историю, что произошла около 60 лет назад при правлении прошлого императора. Тогда сильнейшие аристократы решили устроить в стране переворот, собрали единомышленников и напали на дворец. Более 30 глав родов были убиты в ходе того сражения, а следом началась чистка. По всей стране имперские войска врывались в имение предателей, любое сопротивление пресекалось моментально, и буквально за сутки империя полностью очистилась от большей части сильнейших родов. Правда, потом многие аристократы начали говорить, что император поступил слишком жестоко, не только убил глав родов, но и забрал титулы у их ближайших родственников. Причем наказание получили как зачинщики, так и те, кто их хоть как-то поддержал. Но любое неповиновение должно быть наказано. От этого зависит целостность империи и ее судьба. Если бы только императора захотели свергнуть, наказание было бы не таким суровым. Но эти люди пытались раздробить империю на части и править каждый своей новой стране. «Так а что мы будем делать?» Александр тоже подошел к бару и налил себе чай. «Ничего», — пожал плечами старик. «Будем ждать, когда Еносов ошибется, а там посмотрим». «Но ведь кто-то из Булатовых может погибнуть», — воскликнула дочь. «Да, такое бывает», — тяжело вздохнул император. «Но такова жизнь аристократа. Помимо привилегий есть и риски». Впрочем, жизнь простолюдина тоже нелегка, разве что император всеми силами старается ее облегчить. За время его правления появилось немало законов, ограничивающих свободу аристократов. Теперь учинять беззаконие по отношению к крестьянам и прочим подчиненным стало гораздо сложнее. И это еще не конец. Старик давно продумывает новый закон, запрещающий казни своих крестьян даже за тяжелые проступки. Точнее, казнить можно будет, но законность этого скоро возьмет под контроль специальный отряд и расследований. Ваше величество. В комнату тихо постучался и вошел начальник тайной канцелярии. Мы просили держать под контролем ситуацию с Булатовым». «Все верно», — кивнул Романов. «Все прошло как надо, он улетел домой». «Не совсем», — скривился разведчик. «Кажется, Булатов был убит». Чашка чая выпала из рук Александра и разбилась об пол. «Подожди», — подняла руку Виктор Сергеевич. «Как это был убит? Каким образом?» «Насколько я смог узнать пули снайпера?» «Нашего», — император начал закипать. «Выходит, что так», — развел руками разведчик. «Подожди еще раз», — поднял руку старик. «Я приказал вам найти повод для наказания Юнусова, так?» «Да, Ваше Величество», — кивнул разведчик. «Тебе не кажется, что вы немного перестарались?» — прищурился император. киллеру было приказано выстрелить рядом с Булатовым». «Они еще и киллера наняли», — закрыл лицо руками Виктор Сергеевич и простоял так с минуту. «Ладно, от старого плана не отходим, начинай расследование и через полчаса отправляй группу для задержания Янусова за покушение на убийство», — вздохнул император и уселся обратно в кресло. «И кто этот криворукий дебил? Откуда вы его взяли?» Столичная резиденция герцога Янусова. Примерно то же время. Кортеж пронесся через распахнутые ворота, несколько машин сразу рванули к казармам, тогда как массивный черный внедорожник резко остановился у главного входа в особняк. Герцог был явно не в духе, и каждый чувствовал это, потому слуги старались лишний раз не показываться господину на глаза, а каждый гвардеец выполнял любые приказы с особым рвением и максимальной скоростью. Не прощу. — рычал Евгений, влетев в гостиную. Его дар то и дело вспыхивало разрядами энергии, а мужчина всеми силами пытался взять себя в руки. Вот только выходило совсем плохо. «Император, сволочь! Мой известный, сильный и важный род! Он должен был сам подарить мне голову этого ублюдка! и все из этой французской шлюхи!» Герцог недоумевал, как такое могло произойти. Он не столько был расстроен смертью нерадивого сына, сколько злился из-за огромнейшего ущерба репутации рода с которой и так уже давно были серьезные проблемы. «Да с французами воевать надо!» — рыкнул Евгений, и мгновенно переместившись к столу с закусками, одним ударом обратил его в груду щепок. «Пока их страна ослаблена после войны с Англией!» Сейчас больше всего герцог жалел о том, что пообещал Булатову убить его последним. Не стоило говорить такого. А теперь нарушить обещание хочется больше всего. «Ладно, все равно умрет!» Выдохнул Янусов, пытаясь хоть как-то успокоить бурлящую внутри ярость. «Разумеется, дорогой». Он даже не заметил, как в комнату вошла его жена. «Уже умер». Она подошла к нему со спины и хотела размять плечи, но он резко развернулся. «Что это значит?» «Его убили», — развела руками женщина. «Свидетели видели, как в него попало поле снайпера и пробило в груди дыру размером с кулак». «Ох», — схватился за голову Евгений. Это плохо, очень плохо. Почему же, дорогой? Улыбнулась женщина. Месть свершилась, теперь этот ублюдок понес наказание за смерть Кирилла. И это ведь сделал не ты, не я, кивнул герцог. А теперь иди, докажи это императору. Он устало сел на кресло и стал размышлять, что делать дальше. Не нужно было так резко разговаривать с императором, да и вообще, стоило отправить вместо себя представителя или жену, все же евгений сейчас принимает особые препараты для усиления своего дара. Секретная разработка рода таблетки делают из специальных иномирных трав, что довольно слабо влияет на психику, но зато значительно усиливают дар. Вот только из-за этого держать эмоции под контролем бывает крайне трудно. Евгений достал коробочку с таблетками и кинул ее в огонь. Ведь если бы не они, он никогда в жизни не стал бы так разговаривать с императором, осознавая, какие после этого могут быть последствия и что же нам делать жена начала понимать что над родом нависли серьезные проблемы и потому забеспокоилась нас подставили вздохнул юнусов не понимая что у нас есть враги и это могли сделать они но даже если император поймет это он все равно может отыграться на нас он замолчал на несколько секунд а затем рассмеялся Я ведь понимаю, что это сделал кто-то из наших старых врагов, но почему меня не оставляет ощущение, что за убийством Булатова стоит сам Булатов? Помню этот его взгляд. Он смотрел на меня словно на пустое место, как на слабака без капли уважения и страха. Мужчина подскочил с кресла, мгновенно перенесся к шкафу и несколькими ударами разбил его в дребезги. Так и крушил мебель, пока в комнате не остались лишь обломки. «Собирай всех!» Прохрипел Юнусов. — Мы улетаем на Алтай, в нашу родовую крепость. — А как же... — заговорила женщина, но тот перебил ее. — Передай начальнику гвардии, чтобы собирал всех людей. А тут пусть оставят несколько охранников, и на Алтае пусть мобилизуют армию. Евгений долго готовился к чему-то подобному. Правда, в его планах было дождаться восстания и своевременно присоединиться к нему. Но вышло совсем по-другому, и теперь он выступил в роли изгнанника, что может начать это восстание сам. Выходит, зря я закрыл от пули вертолет своим телом. Вылет ведь всё равно запретили. Сейчас вокруг отеля собралось немало сил. Судя по звукам улицы, заполонила военная техника. А в небе то и дело слышен звук, пролетающих мимо боевых вертолетов и самолетов. Совсем скоро меня подхватили, положили на носилки и за несколько минут доставили в императорский госпиталь, где за мою жизнь начали сражаться бравые лекари. Слышал об этом госпитале, тут работают только лучшие. И если это так, то дайте мне умереть. Такого стыда за своих так называемых коллег я не испытывал уже давно. Мы теряем его! воскликнул один из них эти больше энергии слушаюсь отозвались его помощники и моего тела коснулось шесть рук они сразу начали бездомно заливать меня своей энергией направляя ее хаотично в разные части тела не выходит что то блокирует мою энергию воскликнул один из них мою тоже это зачарованное поле идиоты догадался наконец старший из них неужели додумаются использовать простейшую обманку и создать «Энергетическое завихрение в магистральном канале, чтобы обойти эту блокировку». «Нужно больше энергии!» — воскликнул этот гений. А мне захотелось со всей силы хлопнуть себя по лицу. Этот мир уже не спасти, раз на страже здоровья стоят такие бездари. Полчаса они пытались хоть как-то остановить кровотечение из раны, после чего их запасы подошли к концу, и им на смену пришли хирурги. «Вот эти ребята молодцы». Они сразу распилили мне грудину и начали ковыряться внутри, сетуя, что меня плохо берет наркоз. Он меня вообще не берет, если что. Просто я хочу подглядывать, люблю наблюдать за работой местных врачей, разобраться, как работает продвинутая медицинская техника. Но ее тоже можно легко обмануть. Так, спустя минут 10 после начала операции, я скорректировал свои показатели, чтобы врачи думали, что я сплю. «Не понимаю». Задумался один из врачей. Валера, иди посмотри. У него сердце развернуто? А? отозвался тот. Он был занят с каким-то из приборов в другом конце комнаты. Завязывай со своими шутками. У нас тут магический фильтр забился. Да какие шутки? Тут правда сердце развернуто! воскликнул тот. А я, тихонько ойкнув, незаметно исправил эту оплошность, пока Валера шел из другого конца комнаты. Ну и где оно развернуто? недовольно проговорил второй хирург посмотрев на мое абсолютно нормальное, правильно расположенное сердце. «Тебе бы, Вань, стоило пойти и почитать умные книжки, а не как в прошлый раз. Давай не будем об этом. Селезенка прекрасно смотрелась на месте почки». Даже интересно стало посмотреть, как он это реализовал. Но глаза открывать не стал и продолжил дожидаться, когда не закончат свою работу. После чего снова явились некори. Но на этот раз, чтобы поскорее заживить оставшиеся от операции Шуи. Что? Где я? Открыл глаза, как только меня отключили от наркоза. Ого! Горишь же, его наркоз не берет! воскликнул Ваня. Он проснулся, должен был через два часа, в лучшем случае. Снова проромах. Ладно, никто не удивился, а значит, можно сохранять свой растерянный вид и задавать глупые вопросы. Господин Булатов. В палату ворвался мужчина в костюме, поверх которого накинут белый халат. «Так, всем выйти!» — приказал он остальным, эти спешно покинули комнату. «Что происходит?» — я попытался приподняться на локтях, но, скривившись от боли, рухнул на постель. «На вас было совершено покушение!» — представитель тайной канцелярии подвинул стул и уселся поближе. «Вас попала пуля снайпера, и вы спаслись лишь чудом!» Врачи говорят, еще пара миллиметров, и ваше сердце разорвало бы на части. «Вот ведь удача!» — криво усмехнулся я. «И кто это сделал?» «Этот вопрос я и хотел вам задать. Как думаете, у кого были мотивы убить вас?» «Даже не знаю», — задумался я. «Янусов недавно обещал уничтожить весь мой рот Хотя не думаю, что он настолько идиот». «Тогда действительно, кто это мог быть? Впрочем, какая мне разница? У меня врагов хватает». И «Если покушение совершил один, а накажут другого, я ничего не потеряю». «Да!» — хотел хлопнуть себя по лбу «Курчатов, граф давно пытается меня прикончить, и я уверен, что это его рук дело». Некоторое время мы беседовали со следователем. Я высказал свои догадки, рассказывал ему о прошлых покушениях и нападках на мое поместье. Так что спустя три часа у следователя закончилось место в блокноте. И он на несгибающихся ногах ушел открывать расследование века. Два дня меня не выпускали из больницы. Хотя не так давно я изучал законы, и там четко было указано, что они не имеют на это никакого права. Но все равно решил не устраивать из-за этого конфликт. Раз нельзя со сквозной дырой в груди выписываться, значит нельзя. Пришлось незаметно помогать неродивым лекарям в моем лечении. «Иначе остался бы тут на пару недель, точно». «Господин Булатов!» На выходе меня встретил уже очередной сотрудник тайного сыска. «Мне велено сопроводить вас к вашему транспорту. Госпожа Виктория и ваши гвардейцы уже в пути». «Вот как?» «Тут до отеля пешком 15 минут. Я и сам дойду», — отмахнулся от него. «Лучше расскажите, как проходит расследование?» «Расследование идет, но детали раскрывать не могу». А насчет сопровождения вынужден настаивать. Распоряжение дал сам император. Он не хочет, чтобы покушение повторилось. Тем временем к госпиталю подъехали несколько автомобилей, и задняя дверь одного из них открылась. «Прошу», — указал мужчина в строгом черном костюме, «ваш вертолет ждет вас на императорском аэродроме. Мы обеспечим вашу безопасность». «А ничего, что я не давал разрешения трогать мой вертолет?» Скорее, праздного любопытства, поинтересовался я. «Мы все равно брали его на экспертизу», — пожал плечами следователь. «Да, хорошо, что не успел напичкать его артефактами. Ко мне и так много вопросов. А так их могло стать в разы больше». Мы отправились в сторону аэродрома. Я в одной машине, Биков следующей, гвардейцы плетутся сзади в микроавтобусе, остальные автомобили забиты сотрудниками тайного сыска и спецназом. Но даже так наш кортеж не должен привлекать внимание. В столице по главным улицам часто пролетают такие колонны дорогих бронированных автомобилей. Никого этим не удивить. Да и движение вполне свободное, Ведь разрешение на въезд в центр города есть далеко не у каждого. Говорят, что до этого запрета в столице было не протолкнуться. С раннего утра и до самой ночи дороги сковывали плотные заторы сотен тысяч автомобилей. Ни строительство новых развязок, тоннелей и дополнительных широких трасс никак не помогало в этой ситуации. Зато теперь многие перемещаются по столице при помощи общественного транспорта. Так быстрее, дешевле и даже безопаснее. От мысли меня отвлек резкий рывок и ругань водителя. Все похватались за оружие, тогда как я рассмеялся. Два дня прошло. Только выписался из больницы и что, опять? Из переулка прямо на нас выскочил небольшой, ярко раскрашенный грузовичок, выполненный в виде передвижной лавки для выпечки и кондитерских изделий. Фургон перекрыл нам дорогу, и в ту же секунду все двери распахнулись, и оттуда выскочили облаченные в черную одежду люди. Последнее, что успел увидеть, — гранатометы. Штук шесть на каждого бойца по одному. Они навелись на нас мгновенно и сразу дали залп, безошибочно определив машину, в которой сидел я. А дальше взрыв, ревущее пламя, звуки стрельбы и крики где-то вдалеке. И мой смех. Второй раз. А ведь мне нравилось в столице. Казалось, что это безопасный и интересный город. Ладно, зато тут весело. Виктория выскочила из машины, не помня себя от гнева. Она устала переживать за своего жениха, бояться, что он вот-вот умрет, И если заряженная до предела пуля снайпера не смогла убить этого живучего лекаря, то что такое шесть гранатомётов? Тем временем люди в черных масках поспешили убраться с места покушения и спешно забрались в свой фургон. Но на этом все. Глаза Виктории наполнились тьмой, на да из рук вырвалось черное пламя, что ударило в центр грузовика и наполнило его силой смерти. Послышались крики ужаса и боли, но пламя лишь разгоралось каждой секундой все сильнее. Девушка вложила в это заклинание весь свой страх, обиду и боль. Боль от былых потерь и страданий, обиду на то, что все вокруг обернулось против ее рода, и страх за Михаила, который подарил такую нужную сейчас надежду, что когда-то все наладится. А еще Вика вспомнила, что этот лекарь вот уже который месяц в упор не видит ее намеков, не может пригласить на нормальное свидание, не замечает, как она старается каждый день выглядеть безупречно исключительно для него. Ах, вы пидоры!» — заручала Виктория. Из нее вырвалась такая волна тьмы, что всех в радиусе двадцати метров сбила с ног. А из земли под грузовичком вырвалась черная, как смоль, чистая костяная рука. Она вцепилась в кузов, откуда пытались в панике сбежать нападавшие и резко сжалась, обращая в черный прах как людей, так и машину. Поцарилась тишина, которая нарушала лишь потрескивание полыхающего автомобиля, в котором находился Михаил. Но девушка, растеряв остатки сил, просто уселась на асфальт и вытянула в сторону огня руки, чтобы погреть. «Хрен вам!» — Послышался голос из пламени, следом раздался грохот, и в сторону отлетела помятая, обгоревшая бронированная дверь. А спустя несколько секунд прямо из огня выполз и сам Михаил. Немного обожженный, совершенно лысый и при этом очень чем-то недовольный. Он отполз на пару метров и приподнялся, начав озираться по сторонам. Потом заметил истлевший смятый грузовичок, повернулся к Вике и показал ей большой палец. «Неплохой, кстати, чай», — оценил император ароматный напиток в своей чашке. «Это откуда?» «Из Китая, разумеется», — улыбнулся начальник тайного сыска. «Надо еще заказать», — кивнул своим мыслям старик. «Раз уж ты пришел, и есть что рассказать». «Юнусов сбежал. Теперь ждем только вашу команду о начале действий», — развел руками разведчик. «А с лекарем что?» «Он живучим оказался», — усмехнулся тот. «Не только выжил, но и пошел на поправку». Его уже выписали и отправили домой. «Это хорошо», — кивнул император. «Надеюсь, не из того же отеля будет вылетать. Это когда говорят, что снаряд два раза не попадает в одну воронку, имеют в виду явно не Булатова. В его воронке магнит, судя по всему». не что вы», — воскликнул глава тайного сыска. «В этот раз мы полностью взяли на себя его безопасность. Он будет вылетать с императорского аэродрома, И в этот раз точно покинет столицу. Прошу прощения, Ваше Величество, в комнату зашел помощник и слегка поклонился. У меня новость. Хе, да я угадаю. Опять про Булатова, хохотнул старик, но, увидев лицо помощника, сразу растерял свое веселье. Только что на Булатова было совершено покушение, проговорил тот. Надеюсь, в этот раз убили, поинтересовался глава тайного сыска, а император поперхнулся чаем. Ой! «Я не это хотел сказать. Вы можете сами увидеть». Слуга подошел ближе и показал на планшете видеозапись с камеры во второй машине. Там было отчетливо видно, как горит бронированный искореженный внедорожник. «Ты ведь сейчас не скажешь, что Булатов был именно в этой машине», нахмурился император, а его помощник тяжело вздохнул. «Смотрите дальше, Ваше Величество». «Да тебе не кажется, что для двух дней его пребывания в столице это уже перебор?» Император пытался разглядеть, что происходит с фургоном киллеров, но за огнем было совсем плохо видно. «Не кажется», — вздохнул разведчик. «С тех пор, как он вступил в права, на него было совершено 73 покушения. Говорю же, он живучий». «Погоди, он ведь стал аристократом полгода назад», — удивился старик. А разведчик лишь развел руками. «Меньше, ваше величество. Меньше, чем полгода». «Знаешь что? Сообщи по новостям, что и первое, и второе покушение совершил инусов а потом высылай за ним мою гвардию». Он на пару секунд задумался. «Первого и второго специального батальона будет достаточно». «Карательные?» — уточнил разведчик. «Не называй их так, они обижаются», — усмехнулся старик. о — воскликнул он и указал на экран. — Смотри, ползет. Опять выжил.